В полном боевом порядке. Именно на следующий день после того, как Ян получил угрожающее письмо Рольца, Кви планировал провести под Большой Сосной важный сбор и спортивные соревнования. Но письмо Рольца заставило серьезно обдумать все еще раз. Месть Рольца. Можно было заранее предположить, что это значит. Озабоченные мальчишки Собрались после уроков на школьном дворе, чтобы обсудить свои планы. Только уду сохранял полную жизнерадостность. «Сражение так сражение», — считал он. Против сражения никто не возражал. Однако сочли, что нельзя бросаться в воду, не зная броду. Следовало прежде все же подготовиться хотя бы насобирать камушков для рогаток поэтому представлялось более разумным на сегодня уклониться от большого сражения. Тогда Уду выступил с новым планом. «Знаете что? Идти в лес Луиттехаку всем вместе, большой группой, не стоит. Так мы можем легко привлечь внимание индейцев, а поодиночке тоже как-то боязно, еще, пожалуй, захватят в плен. Давайте пойдем подвое». Так будет надежнее всего. Прокрадемся подвое к большой сосне и проведем свой сбор. Речь уду показалась всем разумной, и его предложение было единогласно одобрено. Тут же договорились, кто с кем пойдет и с какой стороны будет двигаться каждая пара. «Послушай, Анц, как ты думаешь?» — спросил уду которого определили напарником начальника письменной части — Мы пойдем на сбор поверху между песчаных дюн или прокрадемся снизу, от ручья? Я думаю, пойдем от ручья. Оттуда по старому заградительному рву выйти прямо к большой сосне. А виллу Вапса ты не боишься? Там же рядом его дом. Виллу Вапс был странный человек. Не то чтобы окончательно тронутый, но и не в полном уме. Жил он одиноко в маленьком домике среди леса. Осенью все время ходил по грибы и далеко на край болота за клюквой. Обычно он держался от людей в стороне, но если случалось кому-нибудь засвистеть в лесу, он сразу прибегал и набрасывался. Виллу Вапс, как уже видно по прозвищу, был старым вапсом, вапсы Небольшая партия профашистского толка в буржуазной Эстонии. Как-то на собрании народ громко освистал его, и с тех пор, говорят, он стал придурковатым. С того самого собрания терпеть не мог свиста. «Ну, чего его сейчас бояться? Наверняка его и дома нет. Собирает себе где-нибудь маслята на зиму», — решил анс отметая напрасные опасения остальные пары тоже определили маршруты своего движения и вскоре мальчишки растеклись со школьного двора в разные стороны. не прошло и двух часов как остальные пары воинов кви проникли в лес луйтехаку и бдительно осматривая все вокруг стали продвигаться к большой сосне. лес луйтехакку был вдоль и поперекк изрезан окопами времен мировой войны. Почва здесь была песчаная, и поэтому кроме сосен, вереска и брусники больше почти ничего не росло. Осенью, правда, иногда появлялись кое-какие грибы. Например, хотя бы вот такой, какой Уду сейчас сбил носком ботинка. На это Анс продекламировал. «Коль хочешь соус есть грибной, не смей топтать грибы ногой!» Мальчики добрались до глубокого рва, и дальше шли по его дну. По обеим сторонам рва высился густой сосняк. Слева оставалась развалюха вилла вапса с разрушенной оградой из жердей. — Послушай, Анц, — начал Уду полушепотом, — почему мы выбрали себе такой странный пароль? Немногословный. — Немногословный? Ну, это такой человек, который мало говорит. Если мы будем много болтать враги могут дознаться про наши тайны. Пароль «немногословный» означает, что мы никогда не проболтаемся никому про дела нашей ватаги. Вдруг Анц резко остановился. — Посмотри-ка внимательно, Уду. Тебе не показалось, что этот куст там впереди вроде бы пошевелился? — Ничуть. А если и пошевелился, то от ветра... — Не бойся, у меня хорошее зрение. Даже в темноте вижу, как кошка. — Может быть, то и правда лишь порыв ветра, — успокоился Анс. Мальчики успели сделать всего два-три шага, как Уду вдруг скрючился и схватился обеими руками за живот. — Что с тобой? — испуганно спросил Анс. — Вдруг адски заболел живот. Наверное, аппендицит лопнул. — Ох — Ты черт, вот так история! Ну что, вообще не можешь идти? кой Кое-как могу. Ай-ай-ай-ай! — ай. Я отведу тебя домой. — Нет, нет, ты иди на сбор. У меня уже боль немного утихла. Я дойду самостоятельно. После долгих препирательств Анс согласился отпустить Уду домой одного. «Только сразу же положи горячую грелку», — озабоченно наставлял он. Но Уду уже уходил. Довольно быстро для больного. Анц поспешил было дальше, но вдруг замер на месте, как статуя. Впереди послышался какой-то подозрительный шорох. «Может, это Виллувапс?» Анц быстро отступил на два-три шага. Острый слух не обманул его. В кустах действительно кто-то притаился сейчас это стало ясно ветки шевелились кто бы это мог быть тут же из-за куста послышался хрипловатый голос не бойся глупый свои нюанс еще сомневался пароль назови пароль еще спрашиваешь немногословный ну услышав верный пароль анс сразу успокоился и двинулся вперед. Наверное, кто-то из своих подстерег его, чтобы разыграть. Однако мгновение спустя на него с двух сторон напали двое мальчишек. Один из них был Юрий Лейб. Другого анс сразу и не узнал, потому что лицо его было жутко размалевано коричневой и красной краской. «Конечно, разве это мог быть кто-нибудь другой, кроме Рольца, страшной черной смерти?» полминуты Анс оказался поверженным на землю. Ему заломили руки за спину и связали. — Если начнешь вопить, белая собака, заткнем тебе рот кляпом! — прикрикнул Рольц. — А теперь марш! Марш! Индийцы с обеих сторон подхватили Анса под руки и повели его к дому Виллу Вапса. Анс Ошеломленный и испуганный, онемел. Растерявшись, он не знал, что делать, лишь поджал ноги в коленях так, что индийцам пришлось нести его. Но на это Рольц ответил крепким подзатыльником и сказал, «Нечего дрыгаться, ты — бледнолицая собака. Я не люблю колотить пленников, но если ты не перестанешь сопротивляться, я буду вынужден это сделать». А Юрий добавил от себя, «Лучше побереги силы до тех пор, когда тебя начнут пытать, потому что чем достойнее ты вытерпишь пытки, тем более славным будет твое переселение на вечные охотничьи угодья. но что ты дрыгаешься? От черной смерти и орлиного сердца не удерешь!» Выслушав это, Анс счел, что лучше идти с ними по-доброму. Во дворе у виллу Вапса Юрий распахнул двери дровяного сарая, и Рольц с силой втолкнул туда пленника. Анц увидел сквозь щели и услышал, как Юрий запер дверь снаружи на засов. — Поостынь тут маленько, — посоветовал Рольц. — А мы с Орлиным Сердцем пойдем посмотрим, может, еще кто-нибудь из знаменитых деятелей Кви попадется нам в руки. — Ты не беспокойся, через четверть часа мы вернемся в плену от бессильной злобы анс скрежетал зубами руки связаны за спиной да если бы они и не были связаны все равно невозможно открыть засов свистеть опасно может появиться виллувапс да и бесполезно свои не услышат анс тяжело вздохнул и сел на землю кстати это было не так просто сделать со связанными за спиной руками четверть часа Через четверть часа они вернутся. И тогда... Нет. Анс решительно встал и тут же почувствовал, что веревка вокруг запястья немного ослабла. Он еще раз напряг руки. Веревка больно врезалась в кожу, но... ослабла еще немного. Через несколько минут руки его были свободны. Но что толку? Сарай вил вапса достаточно прочный и надежный. Он подергал дверь, она и не думала поддаваться. Правда, в одном месте между досками была большая щель. В нее можно было посмотреть наружу и даже просунуть руку. Ну и от этого не было большого проку, потому что до задвижки рукой было не достать. С грустью смотрел Анс на узенькую тропинку, которая шла от дома Виллу Вапса. Вскоре на ней появился Рольц и его приятели. Мстительные индейцы. И вдруг... Что это там мелькнуло между стволами сосен? Несмотря на свое плачевное положение, Анс не мог не рассмеяться. То был Колумбус, который приближался, тычясь носом в землю. Анс радостно окликнул пса, и, заслышав знакомый голос, тот сразу подбежал к двери сарая. Анс просунул в щель руку и погладил Колумбуса, но тут же снова погрустнел. Вот так история, друг за дверью, а помочь не может. Тут-то мелькнула в голове Анца идея. Он выхватил из кармана тетрадку, которую, будучи редактором и издателем нержавеющей сабли, постоянно носил с собой, и выдрал оттуда листок. Карандаш у него, естественно, тоже был с собой. Анц написал большими буквами. «Сижу в плену, В сарае виллу вапса. Рольц напал неожиданно. Помогите, если сможете. Анц. Просунув в руку щель, он запихал свое письмо под Колумбуса. Но у пса не было ни малейшей охоты становиться почтальоном. Он дружелюбно помахивал хвостом и даже не думал уходить. — Пошел прочь! — крикнул Анц. Но Колумбус ничего не понимал. «Убирайся — Убирайся! Колумбус лишь стоял и смотрел. — Беги прочь! Быстро! Беги к ребятам! Остолоп! Колумбус немного повернул морду на бок. — Помни, что ты отставной сержант Кви! Выполняй приказ! Теперь голос Анца был уже достаточно угрожающим. Одновременно Анц стукнул ногой в дверь. Колумбус поджал хвост и побрел в лес. Анс хотел было крикнуть ему вслед, что приказ надо выполнять бегом, но счел все же разумным промолчать. «Поди, знай, еще возьмет, да и вернется на голос обратно». Ян шел на сбор вместе с Пяртом Вястриком, крупнейшим в Кви специалистом топографического дела. Пярт нарисовал большую карту леса Луйтехаку, и для этого исходил весь лес вдоль и поперек. Теперь он хорошо знал каждую, даже самую неприметную тропинку, и мальчики могли прокрасться к большой сосне наиболее скрытным путем. Но они слегка запаздывали, и, стараясь выиграть время, двигались напрямик через голые поляны, где кроме вереска ничего не росло. «Я уверен, что Рольс сегодня в лесу», — завел разговор Пярт. «Лучше все же было бы держаться за деревьями». «Кто знает». Может, ролица еще нет. Но у меня какое-то странное предчувствие. Ничего, Пярд, врагов нельзя бояться. Это-то, конечно. Видишь, у меня в карманах полно камней. Сам собирал возле железной дороги. Все как на подбор, словно их специально отливали по одной и той же форме. Ян собирался уже похвалить товарища за предусмотрительность, но Пярд вдруг воскликнул. «Гляди! Видишь? Что это?» Высокий вереск неподалеку подозрительно шевелился. Там наверняка полз индейц. Но нет. Слишком быстро для ползущего двигался таинственный незнакомец. Вдруг мальчики заметили конец серого хвоста, высовывавшийся над ветками вереска. «Колумбус!» — со вздохом облегчения воскликнули оба в один голос. Пес подбежал к ребятам, и, поднимаясь на задние лапы, стал радостно прыгать на Яна. «Колумбус, дружочек!» Мальчики наперебой гладили собаку. «На что это?» Ян вытащил из-под Колумбуса смятый листок бумаги, слегка разгладил его и вдруг стал очень серьезным. Не говоря ни слова, он протянул бумагу пярту. Анц попал в плен. «Как же это могло случиться? И где же Уду?» Ведь они должны были идти вместе. Ян несколько секунд стоял, покусывая губу. Было видно, что он напряженно думает. «Перт, беги скорее к большой сосне. Всем нашим, кого увидишь, вели спешно явиться к сараю виллу Вапса. Я пойду вперед освобождать Анца». «Но ведь один ты можешь не справиться, выполняя приказ. Нет, постой, дай-ка мне горсть твоих хороших камней». Мгновение спустя Пярд уже мчался выполнять приказ. Ян бросился к дому Виллу Вапса. Он уже почти добрался до места, но увидел, что опоздал. Опоздал на каких-нибудь две-три все решающих минуты. В нескольких десятках шагов впереди Ян увидел большую группу индейцев. Семь мальчишек. Их можно было узнать уже издалека по перьям, прикрепленным к шапкам, И не было никакого сомнения, индейцы направлялись прямо к сараю виллу Вапса. Ян пригнулся и, прячась за деревьями, стал красться вслед за врагами. Конечно, первым шел Рольц со страшно размалеванным лицом. индейцы вскрикивали во весь голос и смеялись над чем-то. Сердце Яна сильно колотилось. Его пальцы нервно сжимали округлый камешек из тех, которые дал ему Пярд, а мысль вертелась вокруг одной точки: что делать? Что делать? Индейцы уже подошли к двери сарая. Рольц, видимо, что-то сказал Анцу через дверь, и все рассмеялись. Юрий Лейп отодвинул засов на двери. В тот же миг Ян быстро один за другим Метнул в индейцев три камушка. По крайней мере, два из них попали в цель, потому что Рольц ойкая схватился за правое плечо, а у одного из индейцев упало с шапки перо. Затем Ян сунул пальцы в рот и пронзительно свистнул. С перепуга индейцы разбежались. Большинство бросилось прятаться от камней за углом сарая. И тогда случилось то, на что рассчитывал Ян. Дверь сарая распахнулась, и оттуда выскочил Анц. «Сюда! Беги ко мне!» – завопил Ян. Через несколько мгновений Анц и Ян рядом уже мчались в сторону города. Время от времени над головами их со свистом рассекая воздух пролетали камни. Арава индейцев с воплями мчалась за ними следом. Но, очевидно, тренировки сделали свое дело. Ян и Анц все больше отрывались от преследователей. Только Рольц, бежавший впереди других индейцев, держался еще довольно близко. Наконец, опушка леса осталась позади. Тяжело дыша, Ян и Анц вбежали на лесную улицу и помчались по ней дальше. Так, теперь направо, в переулок, еще вперед, теперь налево. Рольц потерял след беглецов. Он остановился и посмотрел по сторонам. Врагов не было видно. Но вместо них... Рольца охватила озноб. Был виден директор школы, прогуливавшийся с супругой и собакой. Директор был довольно близко и что-то крикнул, но Рольца уже было не до того, чтобы прислушиваться к словам директора. Он бросился удирать обратно той же самой дорогой, по которой прибежал сюда. На улице остался лишь хвост клубящейся пыли. В то же самое время Уду осторожно подкрадывался к дому Виллу Вапса хотя он и знал, что показываться ему здесь теперь небезопасно, но любопытство было сильнее страха. Жутко хотелось посмотреть, что станет делать Рольц со взятым в плен Анцем. И вдруг большая тяжелая рука схватила Уду за плечо. «Это ты, мальчишка, же здесь!» Виллу Вапс. Он уже несколько минут следил за Уду, и теперь совершенно внезапно схватил его. Уду побледнел. Ноги его вдруг так ослабли, что он едва устоял. — Нет, извините, господин виллу я не свистел. — Врешь, сопляк, наверняка ты свистел, больше некому. Идем, я посажу тебя под замок. Уду дрожал всем телом, когда Виллу-Вапс толкнул его в сарай и с шумом, задвинув засов на двери, сказал «Погоди маленько, я пойду наточу топор!» Уду присел на корточке. Он так испугался, что был не в состоянии даже думать, и сколько прошло времени, он тоже не соображал. Но вдруг послышался топот бегущих ног и крики мальчишек. двери с грохотом распахнулась, Пярд и другие воины Кви ворвались в сарай и от неожиданности изумленно уставились на уду ты анс где он разве ян сюда не приходил что это значит говори мы ведь прибежали освобождать анса разве они и тебя поймали вопросы так и сыпались на уду а он дрожа и заикаясь с трудом отвечал да меня тоже взяли в плен В тот же вечер анс выпустил новый номер нержавеющей сабли. О событиях в лесу Луй-Тахакку там было сказано следующее. Генеральный штаб КВИ сообщает, что после обеда наши патрули встретились в лесу Луй-Тахакку с превосходящими силами индейцев. После непродолжительной перестрелки наши войска отошли в полном боевом порядке. Но еще одно сообщение в этом номере привлекло внимание читателей. За отвагу, проявленную во время боевых действий, сержант в отставке Колумбус произведен в младшие лейтенанты. Рота собак и шеек включена в состав действующей армии.